Некоторое время она работала ассистенткой в небольшой больнице в Ютвейте. Но когда в Тевершельской угольной компании заметили, что она может справляться с работой и сама, ей предложили, а точнее, предложил сэр Джеффри. И она считает, что к ней отнеслись по-доброму. Место приходской сестры милосердия. Нужно отдать им должное. Они всегда поддерживали ее. С тех пор она этим и занимается, но в последнее время все чаще чувствует, что работа ей становится не по плечу. Как районной медсестре, ей слишком много приходится ходить по больным, я она стала подыскивать себе что-нибудь полегче. Конечно, на компанию мне грех обижаться, я всегда это говорю. И все-таки я никогда не забуду, что они говорили о Теде, хотя вряд ли в Тевершельскую шахту спускался когда-нибудь более надежный и бесстрашный человек, чем Тед. А ведь они, считай, назвали его трусом. Но он уже не мог постоять за себя. С того света его не услышали бы. В рассказе этой женщины проявлялась поразительная смесь противоречивых чувств и суждений. К шахтерам она относилась с симпатией, ведь столько лет их лечила. Но говорила о них свысока. Она чуть ли не причисляла себя к высшему классу, и в то же время в ней чувствовалась враждебность к правящим классам. Они для нее были хозяевами. В конфликтах между начальством и рабочими она всегда брала сторону рабочего люда. Но как только конфликты улаживались – Она вновь мечтала подняться над простолюдинами, принадлежать к высшему классу. Правящие классы восхищали ее, стимулировали в ней столь свойственное англичанам стремление к превосходству. Она была в восторге от того, что переехала в регби-холл, от того, что может разговаривать с самой леди Чаттерли. Бог ты мой, насколько же эта аристократка не похожа на жен углекопов. Она не уставала говорить об этом при каждом удобном случае. И все же в ней иногда... Проглядывала враждебность к Чаттерлиям, враждебность к хозяевам. Ясное дело, леди Чаттерли долго бы так не выдержала. Хвала Богу, что у нее такая сестра. Приехала без лишних слов и помогла. Мужчины никогда ни о чем не думают. Что простые, что господа. Все, что для них делает женщина, они принимают как должное. Сколько раз я говорила это шахтерам. Ну, конечно, сэру Клиффорду не сладко приходится в его-то состоянии. Эта семья всегда была высокомерной и держалась особняком, и, я думаю, имела на это право, поэтому можно себе представить, как он себя почувствовал, оказавшись в таком беспомощном положении. Да и леди Чаттерлей приходится нелегко. Может быть, даже хуже, чем ему. Подумать только, чего она лишена. Мы с Тедом прожили всего лишь три года, но зато это был муж из мужей, и мне его никогда не забыть. Такие попадаются один на тысячу. А какой он всегда был веселый! Но кто мог представить, что его вдруг не станет? Я и сама до конца не могу в это поверить. Да, не могу по сегодняшний день. И никогда не верила, хотя и обмывала его своими руками. Он навсегда останется для меня живым до последней моей минуты. Этот голос был новым для Рэгби Холла и очень непривычным для Конни. Он помогал ей по-новому взглянуть на многие вещи. Однако на первых порах, неделю, а то и две, миссис Болтон почти не было слышно в доме. Ее самоуверенности, начальственные замашки на время оставили ее. Она очень нервничала и даже рабела. С Клиффордом держалась боязливо, почтительно, стеснялась его и была молчаливой. Ему это нравилось, и к нему вернулась привычная невозмутимость. А вскоре он позволял ей делать с собой все, что угодно, нисколько не смущаясь и даже не замечая ее. «Она мне необходима и в то же время как бы не существует для меня», — сказал он однажды Конни. Кони широко раскрыла глаза от удивления, но возражать не стала. Какими же разными могут быть мнения двух разных людей об одном человеке?